Глава шестая. Не сразу заметила двух полуголых девиц, забившихся в угол кровати. Их я не тронула, как и грузного мужика в кальционах, который трясущим оси руками целился в меня из арбалета. Бросилась к двери, понимая, что меня пришпилит, как бабочку. Пригнулась, кожей чувствуя смертельную опасность. Слышался щелчок, и сразу же раздался вопль служанки, сунувшийся в номер. Арбалетный болт попал в Джози, и она судорожно схватилась за него руками, пытаясь вытащить. Ни грамма жалости в этот момент не испытала. Решила полюбоваться, как меня тут учить будут. Любопытство до добра не доводит. Конечно, Виор не справедливо с ней обошёлся, но не издевался же. Второй выстрел, я распознал по шороху заводного механизма, когда в меня полетел очередной болт. Я действовал уже осознанно. подхватила мужика со спущенными штанами, который валялся поблизости, и прикрылась им. Ого, такая маленькая и хрупкая. Я подняла здоровенного бугая? Вот так сюрприз. Швырнула стокилограммовую тушу в стрелка, кажется, выбила страйк. Одним броском опрокинула стол, закрывавший арбалетчика, которого придавило телом товарища, и рухнувшим на обоих платиновым шкафом. В наступившей тишине я различила запалашённый сердечный ритм двух девиц, рваное сердцебиение валяющегося в отключке стрелка и затухающий пульс Джози. Покрутив головой, заприметила в углу рукомойник за ширмочкой и направилась к нему, чувствуя, как меня сотряхивает от дурноты и избытка адреналина. Вода в ведёрке моментально окрасилась в красный, пока я яростно тёрла руки скребком, в памяти мелькали обрывки того, что произошло. Нарочно не смотрю в заляпанное жирными пятнами зеркальце, в котором прячется тварь с сальными глазами, не замечая, как машинально ловлю губами капельки солоноватой влаги. Я стараюсь осознать, что же на самом деле испытываю: возбуждающий азарт победы над опасной добычей или же угрожение совести, что отняла человеческой жизни? Две, если быть точной. Джози и Бугая убил арбалетчик. Обращение случилось пару часов назад. Неужели я в одночасье превратилась в монстра? Новая опасность распознала по изменившемуся сердечному ритму девиц, которых я не тронула и не сделала им ничего плохого. Пока я приводила себя в порядок, они могли бы уйти, но сами выбрали другой путь и подкрадывались с двух сторон, вооружившись ножами. Я вытерла рукой зеркальце, натолкнувшись на собственный жёсткий взгляд. Все они за ширмы притаились, не оставляя мне шанса. Вновь в голове шумело от глухой ярости. За что? Когда девицы накинулись с ножами, я была готова. Одну перехватила за шею и впилась в неё зубами, а другую остановила рукой и тут же взвыла от боли. Острие ножа прошило ладонь насквозь. Девица сама испугалась и выпустила оружие из рук. Глядя гадине в глаза, я отшвырнула обмякшее тело подельницы, затем вытащила лезвие из раны. края которой тут же сомкнулись, ведь я нахлебалась достаточно чужой крови. Я слезала с ладони несколько капель своей, что ещё не свернулась. А после прыгнула на тварь, посмевшую на меня напасть, и осушила до донушка. «Развлекаешься, значит?» Презрительно процедил человек, появление которого я не услышала, хотя всё время держалась на стороже. «Вот чего тебе, оказывается, не хватало. Грязных развлечений в приюте со шлюхами». Рявкнул мужчина темнее лицом. Я не хотела, я ни в чём не виновата, они сами, пролепетала испуганно, потому что незнакомца окружала такая аура властной силы, с какой никогда в жизни я не сталкивалась. Я только защищалась. Сидя на корточках над телом жертвы в заглазной крови рубашке, в дешёвом номере, заваленном мёртвыми телами, я выглядела кем угодно, но только не безвинной жертвой. Хватит, Сальмира. Я устал от наглого вранья. Движения незнакомца были такими стремительными, что я не поняла, в какой момент он оказался рядом и схватил меня за горло. «Этот мир будет чище, если такое чудовище, как ты, исчезнет». Я захрипела, ощутив, как на шее сжимается чужая рука. Попыталась вырваться, отчаянно цепляясь за пальцы, на ощупь созданной из камня. Лицо мужчины волевое, идеально вылепленное и обрамлённое чёрной бородой, придающей облику брутальности, приблизилось к моему. С ужасом я увидела, как кожа незнакомца пошла волнами, и на ней проступили синие чешуйки. В корих глазах полыхнул огонь, высветив радужку деинтерного света, а тёмный зрачок вытянулся в узкую полоску, как у рептилии. Мою нежную кожу проткнули звериные когти, вселяя первобытный ужас. перед чудовищем ещё более страшном, чем я сама. Пожалуйста, прошептала беззвучно, не в силах выдавить ни звука. Пощади. Из глаз скатились горькие слезинки, ведь я не виновата, что меня сделали такой. Я всего лишь защищалась, я не хотела никому причинить вреда. Монстр повёл носом, будто учуял что-то. Он подцепил когтём слезинку, не замечая, как оцарапал щеку. поднёс ко рту и втянул запах солёной и алой капель. Слизнул их языком, пробуя на вкус, после чего пристально уставился глаза в глаза. Не знаю, что он там увидел, но вдруг взревел так, что мороз пошёл по коже. «Сколько ещё ты будешь мучить меня, бессердечная дрянь!» Незнакомец ударил кулаком в стену, пробивая её насквозь. С его пальцев слетел огненный шар, мгновенно окутывая помещение пламенем. Я пикнуть не успела, как дракон подхватил меня на руки, и вокруг нас взметнулось чёрное марево портала.